Дмитрий Дубов, А. Никол. Призыватель нулевого ранга. Том 3. Глава 1. Некоторое время я сидел, смотрел в монитор и удивленно хлопал глазами. Не то чтобы до меня не сразу дошло, что речь обо мне, просто это было совершенно неожиданно. Я не думал, что кому-то могу быть настолько интересен. И никак негодяй, а именно как герой. «Ага», — хмыкнул Рик, но не с целью как-то меня задеть, а скорее наоборот. «А ты уже местная знаменитость, еще немного и станешь известным на всю империю». «Пока рановато», — я тоже усмехнулся и показал на цифру посетителей. «Пока тут побывало лишь чуть больше двадцати человек, поэтому далеко мне до знаменитости. Причем сколько из них по ошибке неизвестно». «Ой, да ладно!» Рик ткнул полупрозрачным пальцем в монитор. «Смотри, там какие-то сообщения есть под всеми этими новостями. Зайди, глянь, что пишут». Я вздохнул, закатил глаза и открыл чат у предпоследней новости. «Там значилось десять сообщений, и я предположил, что пятеро пытаются меня очернить, а владелец сайта старается сказать, что это не так. Но снова знатно удивился, потому что это было не так». «Спасибо за вашу работу», — угласил один из комментариев. В сплошной дезинформации хорошо, когда находится кто-то, кто может работать с фактами. Действительно, про Грушина говорили гадости даже по районному ТВ, и как-то так получилось, что это видели все. А вот опровержения почему-то прошли даже мимо меня. «Буду знать, что среди нас живет личность, которая прославит наш город вслед за Сакурой. Остальные, конечно, были менее информативными, но все они в той или иной мере были в мою поддержку». Кто-то говорил, что знает Нику или Юлию Кузнецову, и они действительно отзываются обо мне очень даже тепло. Лишь один комментарий был достаточно холоден, и он был ответом на первый. В сплошной дезинформации странно верить сайту в интернете. Ну и тут я был согласен. После проведенной старателем работы было очень тяжело доказать, что я не участвовал в налете на своих одноклассников и ровесников из других школ. Затем шли очень теплые слова в мой адрес. «Автор, если ты знаком с Грушиным, передай ему, что ученики школы номер 10 им очень гордятся и шлют ему лучи поддержки». «Ну вот, смотри», — сказал Рик, и даже по старой памяти попытался хлопнуть меня по плечу. Рука прошла насквозь, но он не смутился. «Еще не все потеряно. Постепенно общественное мнение полностью встанет на твою сторону, и никто не сможет доказать, что ты кого-то убил». «Я убиваю только монстров», — сказал я на это. «А уж в каком они обличии, неважно», — заметил на это призрак. «Ты молодец, Гардар, ты действуешь абсолютно правильно. Я даже горд тем, что судьба нас столкнула, пусть и после моей смерти». «Ну ты, кстати, тоже молодец», — я решил не оставаться в долгу. «Мы благодаря тебе узнали много моментов, которые в противном случае остались бы для нас загадкой». «Да», — ответил на это Рик и моментально погрустнел. «Наверное». «Что-то не так?» — спросил я, не совсем понимая, куда делся тот жизнерадостный Рик, который периодически бесил меня своей кажущейся инфантильностью и бессмертным оптимизмом. Мой призрак явно приуныл. «Наоборот», — серьезно ответил мне Рик и опустился в кресло рядом. «Все так?» Он сделал долгую паузу, но я не перебивал, так как хотел понять его. Внезапно я понял, что этот самый призрак не что-то постороннее, не мимолетное и заслуживающее только равнодушия. При всей любви к глупым сериалам Рик тоже стал мне другом. Да, не менее странным, чем Йонер или Ника, но другом. Вот такой я призыватель нулевого ранга, вокруг которого собираются подобные странные, но очень интересные и преданные... Кто? Вот тут у меня возникло затруднение, и я едва сдержал улыбку». «Ну, Леха с Никой, понятно, люди. Рик – призрак. Йонер – демон. Как их назвать одним словом?» «Друзья. Да, думаю, это не слишком громкое слово. И вот именно сейчас я почувствовал, как Рику хреново. Ему просто одиноко. Не потому он смотрит сериалы, что они ему нравятся. Он хочет ускользнуть от реальности, которая оказалась к нему не слишком милосердна». «Знаешь, этот случай позволил мне понять, что на самом деле я игнорировал, когда отказывался помогать». Он посмотрел мне в глаза. «Как ты думаешь, сколько человек можно было спасти, если бы я постарался найти всех преступников?» «Вот чего-чего, а слов утешения во мне не нашлось. Да и не тянул Рик на того, кого можно было пожалеть. А вот приложить немного правды можно было». «Ну а насколько сильно помогло твое участие?» — спросил я. «Да, я наткнулся на некоторые зацепки, но рано или поздно к этому пришли бы. То есть твоя помощь, она реальная и ценная. Но не думай, что без тебя все пропадет. В противном случае тебе надо начинать тур по всему миру, чтобы помочь всем нуждающимся». Но мои слова его не воодушевили. Видимо, наступил такой момент, когда у призрака испортилось настроение. М «Да, реальная помощь, тур по всему миру. Ты человек, я тебя не осуждаю». Ты просто не можешь понять, каково это, не мочь сдвинуться с места, не иметь возможности даже переключить гребаные каналы на телеке, когда идет реклама». Он потер призрачными пальцами полупрозрачную переносицу. И, «Извини, ты тут, конечно, ни при чем, да просто вот накипело». «Не получается далеко, да?» Стараясь добавить как можно больше участия в голос, спросил я. «Меньше ста метров от амулета», — развел руками Рик. «Мне можно только тур по твоей башне двум соседним устроить, а дальше я, как инвалид. Без помощника в твоем лице никуда». Слова о том, что инвалиды обычно несколько живее, замерли у меня на губах. Сейчас был совершенно не тот момент, чтобы хоть как-то проявлять иронию. Рику было хреново, на самом деле. Он ощущал свою беспомощность и никчемность. «Послушай, Рик», — сказал я вместо этого. «Ты сегодня сделал великое дело. Ты помог спасти множество жизней от того, чтобы их не высосал какой-то тампет. Даже после утраты физической оболочки ты продолжаешь служить на благо человечества. Ты молодец!» Я понял, что мы буквально за несколько минут поменялись местами. Уже не Рик подбадривал меня, а совсем наоборот. «Ты так считаешь или просто хочешь меня успокоить?» поинтересовался Рик и уставился на меня. «Слушай, если бы ты был никчемной обузой, я бы даже слова искать не стал бы. Оставил бы тебя наедине с твоими мыслями, а сам пошел бы спать. Мне уже давно пора, кстати». Я говорил чистую правду. «И ты сам знаешь, что я не верю фальшивым словам и чувствам. Поэтому, да, я так считаю. Ты сегодня помог людям, ты это знаешь. Но вместо того, чтобы порадоваться этому обстоятельству, вдруг начинаешь себя грызть. Я вообще не понимаю, как ты выжил десять лет в той пещере». — Сказать? — Рик оскалился. — И могу сказать, что такой злобной улыбки я у него никогда не видел. — Скажи, — кивнул я. — Интересно? — Если бы я мог, я бы себя еще убил. И не раз, — ответил мне призрак и расхохотался, но быстро успокоился и развел руками. — Понимаю, — я кивнул. «Ты видел, что допустил ошибку, твое собственное тело было постоянным напоминанием этого и ничего уже не могло помочь избежать ее». «Да», — коротко ответил Рик, но потом все-таки добавил. «Но благодаря тебе я вновь почувствовал себя не воздушным шариком с глазами, привязанным к трупу, а реальным человеком, способным на что-то повлиять». Я очень рад, что ты меня нашел в той пещере. Но просто иногда реальность накатывает невозможностью на нее повлиять. Я так хотел ломить тому ублюдку». Эмоции и невозможность их выразить. Вот что кололо Рика так, что он начинал нервничать. Ну и неспособность воздействовать на окружающее хоть как-то. Хотя... «В реальности ты точно существуешь», — убежденно сказал я, глядя на своего нового друга. «Соседы, забравшие его реанимация, соврать не дадут». А? Он сначала не понял, посмотрел на меня, а затем мы оба, не стесняясь, расхохотались, снимая напряжение беседой. Мы с Риком проговорили еще некоторое время, но достаточно скоро у меня начали закрываться глаза. «Ты засыпаешь?» — с подозрением спросил призрак. «Ага. У меня такое ощущение, что я не спал пару недель». «Интересно, почему?» Сарказм в его голосе от меня не укрылся. Но сейчас настолько на все было плевать, что даже удивительно. Я лег на кровать и мгновенно уснул. Разбудил меня телефонный звонок от Лехи. «Слушай», — сказал он заведомо извиняющимся голосом, «ты уж не обессудь, что звоню, но у нас сегодня экзамен по матюше. Надо бы быть, а то когда еще пересдача?» «Ага», — сказал я в трубку, — «встаю. Сколько у меня есть времени?» «Ну, учитывая, что экзамен через час, минут пятнадцать, полагаю, найдется», — ответил он, а на заднем плане я услышал голос Ники. «Ну что, как там он?» «Ждем», — сказал Леха, а затем, еще не дав отбоя, обратился к девушке. «Встает. Через пятнадцать минут...» охрик сказал я, — «тяжелее в теле школьника, чем призраком». Тот -то оторвался от очередного сериала и расхохотался. «Отличная шутка, я запомню», — ответил он и с улыбкой продолжил смотреть в Ноут. А мне было радостно, что он сидит с улыбкой. Это отлично, что мне удалось починить его настроение. В душе, который я принимал, чтобы освежиться после сна, мне в голову пришла идея, которая раньше почему-то от меня ускользала. Я взял с собой сферы на продажу и на всякий пожарный. Друзья засыпали меня новостями, словно мы с ними снова пару недель не виделись. Но тут оказалось, что информация про маньяка, орудующего в Канде, просочилась из следственного управления. Полагаю, дело было в родственниках. Представляешь, сказала Ника, хотела вчера вечером прогуляться, так меня маман из дома не выпустила. Я Юле позвонила, а та со сакурой уехала. Сказала, что к тебе пойду, так родительница вообще надо бы встала. Говорит, в городе маньяк, таких, как ты, насилует, а ты пойдешь. И тут она закрыла лицо руками. А еще, говорит, не удивлюсь, если твой Максимка, это натура ты не скрыть. Я не удержался и прыснул смешком. «Да. Оказывается, мнение про то, что это я снова вышел на тропу убийств, не единичное». «Чего ты ржаш?» — с иронией спросила Ника и ткнула меня в плечо. «Меня потом весь вечер отчитывали, что я раньше дружила с кем надо, а теперь не пойми с кем». «То, что маньяк не я, совсем не отменяет его существование», — сказал я, тут же оборвав волну негодования. «Есть случаи смерти, значит, кто-то орудует». Мне хотелось сказать «забейте, ублюдок мертв», но я не мог этого сделать. Все это задачи Миллера и Гроздина. Они знают свое дело и выполняют его достаточно на высоком уровне. Лично я после каждого посещения следственного управления теперь обыскивал одежду на предмет жучков, но не находил, что укрепляло доверие между нами. Очки обследовал тщательнее всего, но тоже пусто. «Есть предположение», — включился в разговор Леха. «Есть предположение, что сегодня экзамен, к которому я не готовился», — ответил я. «Может, об этом поговорим?» Но, как оказалось, последние две недели никаких новых тем не проходили ни по одному предмету, в том числе и по математике. А интегралы и прочие синусы с косинусами теперь мне стали как родные друзья. Я их видел. Причем гораздо лучше, чем возможный путь Конрада от вокзала до места преступления. «А ты сегодня после уроков что делаешь?» Перед самым ходом в школу спросила меня Ника. «Сегодня я собирался сделать сюрприз Рику», — ответил я и увидел разочарование в ее глазах. «Это правда очень нужно. Призрак все-таки тоже человек, хоть и в прошлом». «Да, понимаю», — улыбнулась девушка. И тут я вспомнил вчерашний вечер и посмотрел обои моим спутником в глаза. «А, кстати, из вас никто сайты делать не умеет?» Оба одновременно помотали головами. «Вроде искреннее. Ну, ничего. Я узнаю, кто стоит за возвеличиванием моей персоны, пусть пока и в очень скромных масштабах». «Ника!» — раздалось за нашими спинами. Обернулись мы все втроем и увидели, как из большого внедорожника выскочила Юля Кузнецова и побежала в сторону подруги. Пассажирская дверь закрылась, но окно вдруг приоткрылось. С водительского сиденья на меня посмотрела Асакура. «Конкретно только на меня» а потом сделала жест, указательным и средним пальцем от виска вперед, словно отдала мне воинское приветствие. На экзамене все действительно оказалось просто. Пространственное мышление никуда не делось, даже стало лучше и четче. Я, к радости преподавателя, быстрее всех прорешал все задачи, в том числе и дополнительные, после чего сидел и думал о Рике. Леха несколько раз пытался узнать у меня правильный ответ, но преподаватель быстро это просекла и пересадила меня одного к окну. «И правда», — думал я, — «вот ощущаешь ты себя совершенно обыкновенным человеком. Можешь говорить, люди тебя слышат, понимают. Может быть, запахи чувствуешь, а всего остального ты лишен, просто потому что бесплотен». Да, звук извлекает тоже плоть, как и воспринимаются, и запахи ощущаются ею же, но тут, вероятно, сыграла магия самого Рика. Опять же, души, которые он вызывал, вполне себе нормально изъяснялись. Сознание тут же подтянуло мне принципы воздействия магии, и я даже немного обалдел от того, как мы неэффективно ею пользуемся. Что ж, это повод для отдельного мыслительного процесса, а сейчас меня интересовало совершенно другое. Мне нужно было дать Рику большую мобильность, что ли. Короче, надо было дать ему почувствовать себя, участвующим в собственной жизни. Кроме экзамена, уроков сегодня не оказалось. Учебный год закончился, и нас ждали только срезы знаний. Это радовало. Больше времени на остальную прокачку будет. Уже на крыльце меня вдруг остановила совсем молодая девушка, класса из седьмого-восьмого, и вдруг спросила... «Максим, простите, а вы правда маньяка убили?» Улыбнувшись, я развел руками косплея Рика. «Вы, полагаю, слишком юны, чтобы задаваться подобными вопросами?» Повернулся к выходу, но улыбка на моем лице никуда не исчезла, и ни один я посещал сомнительные сайты. Я попрощался с друзьями и поспешил в радиомагазин. «Моя идея была достаточно проста. Голосовой помощник — эдакая станция, с которой можно было с помощью голоса управлять практически всем в квартире. Ну, это если это все к ней подключить, разумеется. Я пока собирался подключить к станции ноутбук, телевизор и хватит пока. Потом, может быть, придумаем что-нибудь еще». Ближайший магазин находился чуть в стороне от дороги школа-дом, поэтому я попрощался и с Лехой. Мне не хотелось, чтобы он начал выспрашивать, зачем мне все это нужно. Это было слишком какое-то личное. И даже не мое личное, а Рика. Он заслужил немного больше возможностей, чем действительно бестелесный инвалид. В магазине ко мне сразу подошел консультант. Я на автомате глянул на его указательный палец и увидел след от кольца. «Вы призыватель?» – уточнил я. «В прошлом!» – нехотя ответил тот, не забыв стрельнуть взглядом на мое кольцо. «К сожалению, первый ранг в нашей стране не котируется». Я моментально вспомнил Архата. Он тоже был первого ранга, и его все притесняли. «Ога, зато меня с нулевым никто». «Что ты видишь?» – спросил я, показывая ему белый камень с располшейся уже точкой на нем. — Неактивный? — с подозрением спросил парень. — Не, нулевой, — гордо ответил я. — Да, единственный в своем розе, но нулевой. — Хм, — сказал тот. — И что же вы хотите? — Умную колонку и телевизор побольше, — ответил я. — Только один момент. У меня с собой лишь сфера, поэтому надо будет сходить и продать. — А сфера? — глаза паренька загорелись. — Зеленая или... Колонку и телек я мог купить за половину зеленой, но у меня была синяя, и я разошелся. — Синяя, — ответил я. — Сможем договориться? — За нее много что купить можно, — проговорил парень с явным вожделением. — А мне много что и нужно, — кивнул я. В итоге из магазина я уезжал на автомобиле с новым телевизором, стереосистемой, умной колонкой, необходимым оборудованием ко всему этому, шустрым компьютером, игровой приставкой и смартфоном последней модели. На сдачу я взял нехилый такой сейф. Мне было что туда положить. На лифте я поехал раньше, грузчиков схватив только умную колонку. Мне не терпелось обрадовать Рика, что теперь он сам сможет командовать всей техникой в квартире. Ну, почти. Я открыл дверь и, не разуваясь, бежал в комнату. «Рик! Рик!» Я огляделся. «Ты куда запропастился-то?» Но призрака нигде не было. «Рик!» Я нахмурился и обошел квартиру. «Неужели он теперь еще и в прятки вздумал со мной играть?» На душе появилось какое-то скверное чувство, чувство тревоги. Я решил проверить его амулет, к которому он был привязан, подошел и не нашел его».